Глава вторая. Вор не дремлет. Первым в окно шмыгнул Джо. «Погодите-ка!» — крикнул он, пробравшись в комнату. «Сейчас я вам открою!» Он сдвинул щеколду и распахнул окно. Его спутники тут же забрались в библиотеку. В ней не было ни души, и друзья поспешили в просторный холл. «Эй!» — крикнул Фрэнк. «Где вы?» Ответа не последовало. «Может, тот, кто звал на помощь, потерял сознание, а?» — предположил Джо. «Давайте обыщем дом». Они бросились в рассыпную и поочередно осмотрели гостиную, обставленную старинной мебелью, столовую с громоздким столом и стульями из английского дуба, осмотрели кухню и комнату, в которой в незапамятные времена, судя по всему, жила прислуга. Теперь же она была чуть ли не до самого потолка завалена ящиками и коробками. Так никого и не обнаружив, братья Харди и их друзья встретились в холле. «Наверное, кричали со второго этажа», — предположил Фрэнк. Он кинулся к лестнице и зашагал по ступенькам, а остальные последовали его примеру. Наверху было несколько спален. В какой-то момент Чет отстал от друзей. Ему очень хотелось продолжить поиски, но мрачная атмосфера дома словно бы не пускала его дальше. Тем временем Биф и братья Харди торопливо проверяли каждую из огромного множества комнат. Наконец они завершили осмотр. «Никого!» «Ну и как это понимать?» озадаченно спросил Биф. Чет, наконец приблизившийся к друзьям, опасливо предположил, «А вдруг тут живут привидения?» Джо все выискивал взглядом вход на третий этаж. Так его и не найдя, он распахнул три двери в коридоре, рассчитывая наткнуться где-нибудь на лестницу. Но и ее не было. «Тут наверняка есть чердак», — поделился он своей догадкой с остальными. «Вот только как на него попасть? Может, в какой-нибудь из спален есть ход?» — предположил Фрэнк. «Давайте поищем». Они снова разделились и начали поиски. Вдруг Фрэнк крикнул «Нашел!». Остальные бросились к нему. Фрэнк показал им потайную дверь, которая скрывалась за старым мужским халатом, висевшим в шкафу. За дверью же обнаружилась лестница, по которой юные сыщики тотчас устремились наверх. Чет замыкал шествие. Чердак оказался огромным. Весь пол был завален кипами старых газет и старомодными чемоданами и сундуками, но и здесь было безлюдно. «А может, просьба о помощи доносилась вовсе и не из дома?» — предположил Биф. «Что теперь будем делать? Поищем на улице?» «Ну, а что нам еще остается?» — отозвался Фрэнк. Он первым направился вниз по крутым ступенькам. Добравшись до двери, он дернул за ручку, но дверь не открывалась, что его не на шутку встревожило. «Что там такое?» — спросил Чет, стоявший на верхней ступеньке. «Кажется, мы заперты», — сообщил Фрэнк. «Заперты?» — испуганно переспросил Чет. «О, нет!» Фрэнк потянул дверь на себя, а потом толкнул. Но все тщетно. «Забавно», — проговорил он. «Снаружи я замка не заметил». И тут... Всех четверых осенило. Кто-то нарочно запер их внутри. Крики о помощи были лишь уловкой, а все ради того, чтобы заманить их в дом. «Думаете, кто-то над нами подшутил?» — спросил Биф. «Ну и шуточки, скажу я вам», — проворчал Чет. Фрэнку и Джо казалось, что все куда серьезнее, чем невинные шутки. Видимо, кто-то решил воспользоваться шансом, и украсть ценный телескоп и два мотоцикла последней модели. «Надо поскорее выбираться отсюда», — заявил Джо. «Фрэнк, давай попробуем выбить дверь плечом. Я тебе помогу». По счастью, дверь оказалась ветхой и легко поддалась. Переступив порог, Фрэнк на мгновение оглянулся и увидел два огромных крюка, которых до этого не замечал. По всей видимости, силы удара хватило на то, чтобы сорвать их с дверной рамы потому-то дверь и открылась. Юные сыщики стремглав бросились в коридор, пересекли его, шумно спустились на первый этаж и выскочили во входную дверь, не закрыв ее за собой. На их радость телескоп так и остался стоять на самом краю утеса. «Слава Богу!» — воскликнул Джо. «Даже представить, боюсь, как бы расстроился папа, если бы телескоп пропал». Фрэнк поспешил к прибору, и быстро его осмотрел. Ему пришло в голову, что кто-нибудь из сообщников-контрабандистов мог заметить слежку. Мало того, он мог заманить их в дом как раз в тот момент, когда контрабандистская операция была в самом разгаре, чтобы они ничего не увидели. Но когда Фрэнк добрался до края утеса и попытался заглянуть в хитроумный прибор, он испуганно ахнул. Кто-то снял окуляры, и с искателя, из самого телескопа. Он хотел было поделиться своим открытием с остальными, вот только позади никого не оказалось. Но спустя мгновение из-за дома выбежал Джо с криками «Мотоциклы на месте! Их не украли!» «Какое счастье!» — сказал Фрэнк. Дождавшись Чета и Бифа, все четверо растянулись на траве и принялись обсуждать загадочное происшествие и дальнейший план действий. «Если вор прячется в доме, я его отыщу», — заявил Джо. «Я с тобой», — сказал Фрэнк и вскочил. «А ты, Биф, посторожи мотоциклы. Отчет пускай телескоп охраняет. Тогда у нас оба выхода будут под наблюдением на случай, если вор решит сбежать». «По рукам». Фрэнк и Джо снова зашли в дом. «У черного хода есть лестница», — заметил Джо. «Если мы не найдем вора на первом этаже...» Я пойду на второй по ней, а ты поднимайся по парадной. Фрэнк кивнул, и поиски начались. Вот только ни на первом, ни на втором этаже, не говоря уже о чердаке, братья так никого и не нашли. Осталось только одно место, объявил Фрэнк. Подвал. Но и там оказалось пусто. Видимо, воришка скрылся, заключил Фрэнк. Причем пешком предположил Джо. «Я вот шума автомобиля не слышал, а ты?» «И я тоже». «Но он мог спуститься к воде и уплыть на лодке», предположил брат. Как не обидно было признавать поражение, но братья Харди обо всем рассказали друзьям. Потом собрали телескоп и закрепили его на мотоцикле Фрэнка. «Можно уже и домой ехать», печально заключил Джо. «Жаль, рассказать папе особо не о чем». «Не о чем», переспросил Биф. «Да у меня таких приключений полгода не было». Сыщики уселись на мотоциклы. Но не успели братья завести двигатели, как все четверо застыли на своих местах. Где-то у самого подножья утеса послышался зловещий хохот. Парни невольно содрогнулись. «Поехали отсюда скорее», — взмолился Чет. Но Фрэнк и Джо моментально соскочили с мотоциклов, и побежали на смех. «А вдруг это новая ловушка?» — крикнул четем вслед. «А ну, вернитесь!» Но братьев было не остановить. Вот только стоило им добраться до края утеса, как они с изумлением услышали, что смех переместился и теперь звучит откуда-то сзади. «Это еще что за чертовщина?» спросил Джо. «Хоть убей, не знаю», — признался брат. «Видимо, у призрака есть сообщник». Они посмотрели вниз, но увидели одни только острые скалы и волны с ревом бьющийся о берег. Братья вернулись к друзьям, раздосадованные тем, что им так и не удалось ничего разузнать, а загадочный второй смешок так и не получил никакого объяснения. — Одно хорошо, что он прекратился, — сказал Чет, — а то от него одни мурашки. Жуткое дело. Биф посмотрел на часы. «Слушайте, мне уже домой пора. Извините, что прерываю слежку. Можете меня подбросить только до автобусной остановки и вернуться сюда». Но братья Харди отрез отказались от этого плана и заявили, что тоже поедут домой. Не успели они и мили проехать, как двигатель в мотоцикле Фрэнка затарахтел и затрясся, а потом и вовсе умолк. «Нашел время ломаться», — досадливо проворчал юный сыщик, и посигналил брату, чтобы и тот остановился. Джо развернулся и подъехал к Фрэнку. «Что стряслось?» «Сам не знаю». Фрэнк слез с мотоцикла. «Дело не в бензине. Его у меня полно». «Не повезло», — сочувственно сказал Джо. «Давай на двигатель глянем. Доставай инструменты». Но стоило Фрэнку только открыть ящик с инструментами, как у него брови вверх поползли от изумления. «Не может быть!» — вскричал он. «Инструменты пропали!» Все подошли посмотреть поближе. Ящичек и впрямь был пуст. «А ты точно их взял с собой, когда уезжал из дома?» — уточнил Чет. «Ну, разумеется, я без них никуда!» Биф покачал головой. «Видимо, их украл тот же человек, который похитил окуляры!» Джо кинулся к своему ящичку и возмущенно вскрикнул. «И моих нет».